ГЛАЗАМИ ЛЫСОГО ТРИ И ДАШИ РАССКАЗ ДАШИ РАССКАЗАНО И ЗАПИСАНО СО СЛОВ ДАШИ «Не думала, что постоянно притворяться окажется столь сложной задачей. Раньше, конечно, у меня это неплохо получалось. Там, в прошлой жизни. Каждая ситуация требовала своего подхода. Каждый новый ухажер хотел видеть рядом с собой идеальную собеседницу в его собственном представлении». Ещё тогда меня это начало дико раздражать. Не сразу, но постепенно в моём мозгу раздались тревожные звоночки. «Даша, ты тратишь время не на тех, кто тебе нужен». А потом случилось это. Я не знаю, что происходило в тот момент по всему миру, или хотя бы в нашей стране, но было такое впечатление, что начался самый настоящий апокалипсис. Клуб, где я тренировалась, арендовал площади у полуразвалившегося предприятия. Часть цехов по-прежнему работала, и порой во время занятий приходилось вдыхать не особо ароматные пары. Кто-то говорил, что это опасная для здоровья металлическая пыль, но я относилась к таким словам с лёгким пренебрежением. «Я живу рядом с действующим химкомбинатом. Что мне ваша пыль и стружка?» Заниматься на открытом воздухе, честно, было уже не очень комфортно, но приходилось терпеть. Тренировки по стрельбе из лука не проводились в помещении с кондиционером. В тот день мне компанию составила Вика и еще несколько девчонок из нашей команды. а Нашего инструктора заменял Женя. Неплохой парень, но в нашем деле отнюдь не профессионал. По большому счету, он стоял с нами исключительно для вида, а работали мы сами. И тут что-то резко поменялось. Голубое небо обрело какой-то мрачный серовато-красный оттенок а лица людей будто превратились в грубые маски. Это было просто такое впечатление. На самом же деле мне так казалось из-за неестественного освещения. Я даже не успела как следует об этом подумать, как вдруг Женя упал, коротко вскрикнув. В голове его зияла огромная рана, на площадке растекалась лужа липкой крови, а рядом, подчеркивая жуткую картину, медленно катилась гантель с ярким красным пятном. Кто-то из девчонок завизжал рядом со мной смачно хрустнуло, и я обернувшись увидела еще один труп вика толпа озверевших парней крушила все подряд девчонки побросали инвентарь и с визгом разбегались по сторонам кажется ира попыталась остановить какого то длинного но тот буквально насадил ее на металлический пруд словно кусок мяса меня замутило и почти вырвало но я все же сумела взять себя в руки лук на изготовку дыхание ровное целюсь свист тетивы убийца иры захрипел и нелепо задергал руками тяжелая стрела торчала из его окровавленной глазницы хотелось бросить лук и опуститься на землю но какой то голос внутри подсказал что если убить всех то и все это безумие подойдет к концу никто не придет на помощь твоя жизнь зависит только от тебя в живых должен остаться только один шептал он и было так сложно сдерживаться и не идти у него на поводу «Бей ее!» — заорал кто-то совсем рядом, и у меня вдруг пропали все силы сопротивляться настойчивому голосу в голове. Развернувшись, дальше я уже просто действовала как машина. Почему-то очень легко на этот раз получилось абстрагироваться от происходящего. Я как будто оказалась на соревнованиях, а люди вокруг были мишенями, и я била их одного за другим, вырубая с одного выстрела. После шестого мертвого тела нападавшие запаниковали и принялись отступать а во мне будто проснулся какой-то зверь. Я расхохоталась и начала расстреливать бегущих прочь от меня. Шея, затылок, лопатка. Кто-то падал замертво, кто-то визжал, будто свинья, и продолжал убегать, сторчащий в теле стрелой. Вскоре площадка опустела, и на ней осталась лишь одна я. Среди трупов и покалеченных, которых уже смело можно было записывать в мертвецы. И вот тогда появилась она, практически моя копия, только повыше и, может быть, с более резкими чертами лица. А еще она как будто все время была окутана тенью. «Скоро сюда прибудут вооруженные люди», — говорила она. «Тебе нужно успеть до их появления». Возможно, она имела в виду полицию или армейских, не знаю, но после учиненного мной массового убийства разницы не было никакой. И одни, и вторые, скорее всего, просто пристрелили бы меня наверное скорее всего или упекли бы за решетку до конца жизни а эта вторая я предложила сбежать туда где меня никто не найдет как оказалось все эти трупы висящие теперь на моей совести были своего рода платой за вход вход в мир кишащий чудовищами и такими же убийцами как я и там чтобы удержаться на плаву вновь пришлось играть роль сперва скромной девочке из спорт слушать старших и просто сильных, помогать коту со сбором его трав и улыбаться. Вот только она не терпела подобного поведения. «Ты достойна лучшего», — вещевала моя тень. «Выжидай и пользуйся ситуацией в нужный момент». Я так и делала. Сперва решила объединиться с Кешей, но потом поняла, что наши пути расходятся. Хаос точно не был моей стихией. И этот неплохой, в общем-то, парень стал для меня помехой». Правда, в его интригах с надгробием и прокачке способностей я успела принять участие, а потом выяснилось, что использование других людей в своих целях ускоряет развитие моих темных способностей. Выбор был очевиден, хоть и заставлял меня содрогнуться от собственной беспринципности. «Напомнить тебе, сколько людей ты убила там?» — вкратчиво спрашивала тень, когда я с ней спорила и пыталась найти хоть какие-то другие варианты поведения. Она знала, на что давить, эта тёмная копия меня. Я прекрасно помнила тех, кого лишила жизни перед тем, как попасть сюда. И их лица преследовали меня всё это время. Даже сейчас они периодически напоминают о себе, приходя во снах. А порой и в самый неподходящий момент наяву, как старые знакомые. Тьма была той стихией, что максимально мне подходила. И вовсе не потому, что вторая я постоянно об этом твердила. С моим прошлым и моей платой за вход варианта был фактически единственно правильным. Да, остальные не были кроликами и пупсиками. Когда нас вытащили с толстяком и еще одним парнем, который сыграл в рыцаря и глупо погиб, то заставили рассказать свою историю. И надо сказать, у каждого она была примерно похожей. Но моя отличалась от большинства тем, что я собственноручно отправляла людей на тот свет, а не выбиралась из запертого магазина как кот. Последний, кстати, был странным, но одним из самых адекватных во всей этой компании. Поначалу он вызывал во мне чувство брезгливости. На таких в прошлой жизни я даже внимания не обращала, проходя мимо. А затем, постепенно, он все больше и больше завоевывал мое доверие. Правда, когда он заставил нас с Ольгой собирать ему цветочки, я думала, что раскрою ему череп, исключительно в воспитательных целях, все равно ведь воскреснет. И все же сдержалась. До да кого я, впрочем, обманываю? Было очевидно, что стоит мне только попытаться сделать нечто подобное, как он сам отправит меня на перерождение. Тьма требовала все больше жертв для развития, и мне все труднее было сдерживаться, потому что самым простым и эффективным способом было причинение зла соратникам по отряду. До тех самых пор, пока финальная битва не связала нас требованиями закона. Вот тогда пришлось искать альтернативные варианты. К счастью, Создание хаоса и бездны подходили для меня и моих последователей одинаково хорошо. И пещера, кишащая тварями бездны, нас очень выручила. Как, впрочем, и остальных, того же Кешу и кота с его паладинами. Смех, да и только, паладины, тоже мне. Но смешнее всего было то, что кот мне даже начал в итоге нравиться. Впрочем, исключительно как человек. Но показывать этого не стоило. Во-первых, тьма и свет — стихии прямо противоположные друг другу а во вторых и это самое интересное когда я плескалась ядом на тех к кому на самом деле испытываю симпатию мои навыки и характеристики развивались быстрее приближая получение редкой метки вот и приходилось вновь играть роль притворяться и строить из себя неадекватную полубезумную дашку сорвалась на кого-нибудь тьма внутри меня подросла на пару процентов сорвалась на кота получила сразу десяток Попыталась его подставить и того больше. Не знаю, делали тут в борьбе стихии или в чём ещё, но именно благодаря ему моя сила росла такими темпами. Но в общем, я была довольна. Казалось бы, и всё остальное шло своим чередом, и постепенно баланс отношений в отряде выстраивался как надо. Все уже свыклись с новой реальностью, когда ты можешь открыто ненавидеть своего соратника, но при этом вы вместе делаете общее дело и всех это даже устраивало. Каждый из нас понимал, что рано или поздно мы отправимся к дальнему лесу, и уже там сможем разделиться. «У каждого своя дорога», — говорила тень, — «и я ждала этого похода как раньше своего дня рождения». Короткая интрижка с Пьером ни к чему не привела. Я хотела позлить кота, видя, что он явно недоумевает от нашего мнимого союза. Но во время похода за техникой выяснилось, что поддерживать эту иллюзию у меня нет никакого желания». Бессонов оказался пустоголовым карьеристом, слишком много мнившим о себе, и его наглое поведение на обратном пути это еще сильнее подчеркнуло. В принципе, это было даже забавно, когда он одновременно пытался оказывать знаки внимания мне и этой девчонке из отряда кота. И, такое ощущение, искренне недоумевал, почему мы обе его отшиваем». Однако теперь Пьер — это история, которая очень скоро канет в лету. Человек, пытавшийся заработать очки на нашем отряде, бесславно погиб, а кот, провернувший странную аферу с поломкой техники, заслужил еще большего уважения. Я не знаю, о чем он думал, когда выводил из строя машины, но это ему в итоге помогло вывести на чистую воду Бессонова. Хитрая комбинация, в которой я еще до конца не разобралась. Впрочем, и незачем. Большой поход состоялся, и перед нами замаячило некое будущее, расплывчатое, но при этом вполне реальное. Наши действия обрели некую осмысленность, и это не могло не радовать. Правда, когда на распутье нас попытались атаковать, на какой-то миг я решила, что все кончено. Тварь в образе старика имела непонятную власть над разумом большинства людей. Досталось и мне, когда в голове будто кто-то засел, и попытался моими руками прикончить Петровича. Последний в долгу не остался и почти насадил меня на свое копье, как Иру тот парень из прошлой жизни. Но затем помутнение развеялось, и оказалось, что старик сбежал, а в наших рядах каким-то образом очутился лысый. Я не так много общалась с ним. Единственное запомнившееся появление этого человека относилось к финалу наших разборок за голоса последователей. Ольга рассказывала о нем невероятные вещи, но я демонстративно поднимала ее на смех. Жаль, но и ее пришлось принести в жертву развитию. издевательство над близкой подругой давали гораздо больше дивидендов, и я не могла этим не воспользоваться. То, что произошло дальше, не сразу смогло уложиться в моей голове. Возвращение Осипова, Лера, гоняющаяся за беглецами, и внезапное преображение одного из последних. Но самое непонятное, пугающее и внушающее уважение это то, как Вася сумел уложить тварь, чуть не отправившую лесу на перерождение. А то, может, и ещё что похуже, судя по её испуганному лицу. Бешеная скорость и удар огнём по чёрному как смоль существу. Интересно, сколько он вложил в развитие своих навыков? И тварь просто-напросто сгорела, как резиновая кукла, практически без следа. Который раньше удивлял своими способностями удивительными даже для этого мира. И его пламя, которым он поделился с последователями, казалось мне поначалу зрелищной игрушкой. Но бой с преобразившимся Кравченко показал, что кот при помощи этого навыка может выходить за рамки привычного. По-другому лично я объяснить то, что увидела, никак не могу. И еще это сумасшедшая Олеся, которая явно несла на себе метку тьмы. Я даже не предполагала, что ему удастся так легко ее разговорить. И не только разговорить, но и в итоге отправить куда подальше. Со стороны его угрозы убить себя и раскладить надгробие этой чокнутой казались блефом. Уверена, так оно и было на самом деле, но Олеся купилась. А кот в конечном итоге не просто избавил нас от нее, но и выявил предателя среди своих, лишив того всех наработанных навыков. Так я, во всяком случае, поняла из причитаний бедного парня. Впрочем, он оказался тупым, как пробка, так что не стоит его жалеть. Сам виноват, что польстился на обещание старика в шляпе и остался в результате ни с чем. Когда все закончилось, я уже знала, куда пойти. Если рассуждать логически, то прямая дорога мне была в дарку. Тень, как ни странно, молчала. Возможно, думала, что я и так все понимаю и не нуждаюсь в подсказках. Но когда я отправила туда своих, а сама выбрала находку, моя копия почему-то не возражала. Может, именно это и было ее целью? И что это за сообщение? Вы открыли способность личный враг. Убейте его и получите его силу. И помните, чем больше достигнет он, тем больше достанется вам. Кажется, я выбрала правильный путь. Рассказ Лысого. Рассказано? и записано со слов лысова Как же я мечтал получить свою собственную маску. Думал, вот открою ее, и сразу стану сильнее. А все нерешаемые проблемы моментально станут простыми и незначительными. нет тут-то было. Как оказалось, создание маски — это еще полбеды. Наполнение ее силой — вот по-настоящему сложная задача ведь мне еще помог покровитель упростив ее в виде заданий сначала по сбору ингредиентов а потом по убийству сотни противников моей стихии минимум редкого уровня хотя как сказать упростил если с первой частью я уже справился то вторая даже одним своим звучанием вызывает дрожь а уж выполнить ее в обозримые сроки на первый взгляд просто нереально ведь кто такой противник редкого уровня для начала это очень опасный боец, но это ладно с этим еще можно жить гораздо хуже что каждый на этом уровне уже успел кому-нибудь присягнуть а посадить себе на хвост грязищего местью генерала или стихийный клан удовольствие не из приятных и это все только после одного убийства а мне их нужна целая сотня к счастью я не стал ломиться в закрытую дверь, а для начала попробовал разные варианты и даже нашел решение Надо убивать не самих людей, а их прислужников. Зомби или кого еще из созданных чьим-нибудь извращенным разумом химер. Только и тут не все гладко. Чтобы найти зомбятину редкого уровня, мне нужен мастер на одну ступень выше. И тут уже следующий вопрос. Как отнесется противник эпического уровня к тому, что я начну резать его скотину? Нет, будь тут возможность купить это как услугу, «Все было бы намного проще, но чертовы правила заставляют искать возможности именно для честного боя». «В общем, когда амулет, что я дал коту, неожиданно развалился, я был в тупике. Поэтому и решил прогуляться до начальных территорий в надежде найти вдохновение, но и заодно проведать его. Если честно, решение приглядывать за странным новичком из моего бывшего отряда уже успело позабыться» да и вряд ли он сможет действительно добиться чего то серьезного чтобы тратить на него время но в нынешних обстоятельствах такая вот смена обстановки была очень кстати кто бы мог предположить что именно благодаря ей я добьюсь так много когда я наконец то выследил кота по остаточному следу разрушенного им амулета то открывшееся зрелище меня признаюсь честно удивило мой бывший отряд изрядно разросся смог найти технику набрался решимости отправиться к дальнему лесу и даже почти дошел вот только кто-то из его членов непостижимым для меня образом умудрился отдавить пятки искателю и сейчас тот готовился устроить локальный армагеддон впрочем почему непостижимым образом взгляд зацепился за тела трех рассыпавшихся кадавров а внутри проснулось раздражение появись я чуть пораньше смог бы убить этих тварей сам и открыть счет впрочем у искателя же есть еще зомби а его самого связала боем какая то менталистка так почему бы не воспользоваться этим подарком судьбы ввязавшись в бой я немного пожалел что нельзя выложиться на полную и расправиться с этой зеленой парочкой в пару взмахов кто знает когда девчонка отдаст концы и тогда мне уже придется сдерживать атаку мастера зомби который между прочим находился минимум на верхнем эпическом уровне минимум Так что, если я хочу быть уверен, что смогу уйти, надо терпеть и придержать про запас мои сильнейшие способности. Пользуясь тем, что схватка не требовала выкладываться по максимуму, я окинул взглядом всё поле боя целиком. Искатель, как оказалось, успел неплохо порезвиться. Помимо мастера по зомбятине, он оказался ещё и неплохим менталистом. Впрочем, учитывая, что эти ребята в основном работают с помощью зелий, Я бы не стал множить сущности. Скорее всего, перед нами грандмастер-алхимик, который успел заранее что-то подмешать всем в еду. И сейчас работает не с мозгами напрямую, а по факту со своим варевом. Так интересно смотреть, кто сразу же сдался, поддавшись чужой воле, а кто сопротивляется. Кот так вообще будто не заметил атаки. Или, может быть, он просто не съел еду-активатор. Неважно. Вот кто меня действительно удивил, так это семён Участковый. Помню его как слабого, неперспективного, привыкшего ко вторым ролям подпевалу. А тут, увидев, как Рыжий направляет свой трактор прямо на рассыпавшееся надгробие, он бросился на перехват, лишился ноги, взбираясь на гусеницы, но смог оторвать сохранившего сознание, но почему-то решившегося на массовое убийство кузнеца от рычагов, и выбросить из кабины. Вот только судьба не оценила этот подвиг». При падении из повозки его камень возрождения оказался среди тех, что треснули и развалились. И в итоге этот поступок стал последним в жизни этого не самого удачливого, но, как оказалось, и не самого плохого полицейского. Вмешайся тот же кот в бой с искателем на минуту раньше, и участковый был бы жив. Впрочем, какое мне дело до этих соплей? А вот способность, позволившая взорвать руку, пусть и двойнику, но двойнику действительно сильного мастера это внушает уважение. Даже интересно, что же это за способность? Чем-то похоже на аннигиляцию Хангерса. Кстати, Лера, его ученица, тоже тут рядом бегает, да и с котом они вроде неплохо общались. Может ли быть, что тот выпросил у жнеца один из приемов? Вряд ли, конечно. Но откуда еще взяться такой способности? Кстати, что даже забавно, У кота же еще защита мозгов, как у той же Лютовой. И что мне теперь думать, если он смог объединить силы сразу двух жнецов? Да нет, глупости. Или все же не стоит так просто отказываться от этого варианта? Вспомнив о жнеце из Нового Парижа, я наконец-то смог узнать девчонку, что так долго сдерживала искателя. Майя, дочь Лютовой. Вот так встреча. И заодно еще одно доказательство в пользу моей последней теории. Параллельно я разговаривал о чем-то со старыми знакомыми, а сам при этом оглядывался по сторонам. «Ну же, Искатель, неужели ты сдашься так быстро? Я хочу второй раунд, и еще больше твоих созданий, записанных на мой счет». «Он идет!» — сказал последователь кота. и Я расслабился. «Сегодня точно мой день». Дочь Лютовой, как я и думал, «Предложила повторить стратегию прошлого боя, я достал новый меч. Учитывая, кто будет сдерживать Искателя, теперь можно не бояться, что тот сможет быстро с ней покончить и переключиться на меня. А значит, можно использовать больше силы и стараться убить как можно больше доппелей, пока представляется такая возможность. Я даже не удержался и признался коту, что тот приносит мне удачу. Впрочем, по-другому с этой дамой и нельзя». Никогда не забуду тот миф, где один герой хвастался, что всего добился сам, и что никакая удача ему не помогала. Богиня обиделась, и очень быстро он лишился всего. Помню, в свое время меня поразила эта история. И с тех пор, как ты невольно, я научился отдавать должное не только себе. Хотя, опять же, если ты не выкладываешься на полную, то никакая поддержка не поможет тебе добиться цели. Вот и сейчас, ринувшись в бой, Я был готов рисковать, лишь бы успеть расправиться с как можно большим количеством доппелей, пока ситуация на поле боя в очередной раз не перевернется. А что так и будет, я, если честно, даже не сомневался. Мой счетчик убитых противников редкого ранга рос и рос. Я даже почти не смотрел по сторонам, отслеживая лишь течение противостояния Майи и Искателя. Конечно, можно было бы помочь девчонке. Вот только стоит мне атаковать самого мастера, как тот сосредоточит свои усилия уже на мне. А сражаться одновременно против Доппелей и их повелителя, я, признаюсь честно, еще просто не готов. Да даже если получится его достать, то все его творения тут же лишатся сил, и вместо потенциальных четырех десятков жертв я получу только одну. Так что нет уж. Моя цель в этом бою не победа, а нечто гораздо более ценное. Лишь один раз я отвлекся ненамного — когда леса пробудила частицу мёртвого бога, и попыталась её разуплотить. Даже мёртвый бог, даже его часть, это всё равно высшее существо. И наказание за атаку на него только одно. Смерть окончательная и бесповоротная. Вот только опять в дело в лес вездесущий кот, каким-то образом разуплотивший противника ученицы Хангерса. Даже интересно, а дадут ли ему за это хотя бы кусочек маски? Впрочем, гораздо интереснее, почему я опять не могу понять природу его способностей. Это уже начинает раздражать. Ведь та же Олеся, взявшаяся тут непонятно откуда, со своим конструктором читается как открытая книга. Да, я не встречал ее несколько месяцев, но стоило увидеть то, как она атакует, и все сразу же стало очевидно. По факту она использовала только два приема. Первый, когда бьет пустой рукой, она снимает с брони противника всю защиту и усиление, каждый раз нанося удар как будто по голому телу, даже без какой-либо выносливости. Второй — это отложенная комбо. Девчонка разобрала способность, увеличив тайминги между каждым из элементов, потом нанесла слабые удары заранее, и уже с разогнанным выше уровня жизни стандартного противника уроном вышла на поле боя. Надо признать, неплохо. Пусть количество ударов и ограничено, И выглядит довольно впечатляюще. Хотя лично я смог бы придумать применение этой способности и получше. А вот кот молодец. Видно, что знаний и жизненного опыта ему не хватает. Но смог на одних словах убедить Олесю отступить. Такое умение общаться с людьми не может не вызывать уважения. Еще один плюс в копилку того, что за ним лучше присматривать. Если так подумать то каждый из тех, кого я направил на тёмную дорогу, заставив отречься от своего первого бога, Олеся, леса Петрович, каждый в итоге выбрал свой, отличающийся от других путь. И кот. Он как будто бы идёт рядом. Сначала был моей целью, но сумел уйти в сторону. Смог наладить отношения с каждым из троицы. Ведь будь в этом хоть какой-то смысл, я бы обязательно решил, что это не случайность, а какая-то игра». Но смысла-то нет. Когда я довел свой счет до двадцати семи, искатель решил отступить. И мне пришлось остановиться. Младшая Лютого вряд ли захочет помогать мне в атаке, а сам я не уверен, что справлюсь в одиночку. Точнее, как раз уверен, что нет. Будь хоть шанс, пожалуй, можно было бы и попытаться. Один из богов пробудил в себе частицу карика. Глядя, как новички выбирают дорогу к своему первому городу, я уже почти ушел когда неожиданное сообщение меня прямо-таки оглушило. Карик — когда-то самый известный и сильный бог, который, как говорят, давно покинул мир. Что важно, не умер, в отличие от некоторых, а именно покинул. И, кстати, именно его наследие ждет своего нового хозяина рядом с точкой выхода, опять же, как говорят. И вот теперь кто-то пробудил его силу. Невольно взгляд потянулся вслед растворяющимся на своих тропах новичкам. А «Ведь кто-то из них может быть его последователем».